Глава 23. Прошлое-будущее Видела когда-то подобное? Обращаюсь к Анике, проецируя в ее сознание образ легионера и Центуриона. Она вздрагивает, поднимая на меня удивленный взгляд. «Да?» Что-то подобное описывали разведчики из луона «Что скажешь?» Тот же образ сразу летит в Малии. Разведчица не столь впечатлительной и реагирует не столь бурно, просто становится задумчивой. «Откуда информация?» — спрашивает Аника. «Вы не поверите в то, что я расскажу, поэтому просто стоит один раз показать. Готова?» «Да», — твердо кивает Аника, хоть и здорово побледнев. Аккуратно касаюсь ее сознания и закрепляю связь. Губернаторша теряется в пространстве, ее кабинет исчезает, и она переносится в ученический класс, где видит незнакомых людей, похожих на пришедшего к ней разумного. Все сидят за партами. Судя по всему, она видит какие-то события глазами гостя. Федор Фан Визин. Приходит понимание личности. «Сегодня мы поговорим о первом появлении врат», — говорит учительница, стоящая напротив доски. «Сто лет назад?» Когда мы впервые заметили подобное явление, мы не знали, как бороться. Аника слушала лекцию. Одетая в блузкую юбку женщина, рассказывала о вторжении Суори, народа, ищущего новое пристанище. Картинка изменилась. В этот раз Аника стоит на крыше, и отовсюду лезут легионеры. Рядом с ней какой-то старик в инвалидном кресле, размахивает руками и крушит монстров направо и налево. Она сама сжимает пальцы, сминая одного из поднявшихся на крышу легионеров. В небе что-то вспыхивает, и на крышу спускается облаченный в доспехи воин, хватает Анику и переносит ее подальше от боя. Люди, так называется этот вид, сражаются храбро и самоотверженно. Аника Федор спорит с воином, снявшим шлем, красивой черноволосой девушкой. Картинка снова меняется. Фёдор кормит маленького центуриончика. Он называет его Али. Они вместе убивают врагов. Фёдор призывает диск молний. Его родич умирает, а его утаскивает огромный центурион. Очередная смена декораций. Фёдор стоит перед армией, штурмующей стены крепости, творя самую мощную магию, которая известна Анике, а затем умирает. Перерождение, мир людей и ссори, Королева Тея, путешествие на континент. Разъяренный Шес, битва на плато, а затем все меняется. Горный хребет и новая драка. И на этот раз Бог умирает. «Здесь только один Бог, и это не ты!» Громом над землей проносится речь Федора. Сотни тысяч смертей, круг перерождений и снова битвы. Расколотый мир, двойник Федора, смерть друга и боевого товарища Али – «Затем перенос и боль. Роботизированные воины — снова боль». Образы девушек. Мелиены, Лары, Насти, Аника слышит их имена и чувствует, как растворяется в чужом прошлом. «Хватит!» — стонет она. «Я все увидела». Когда контакт разрывается, Сори по-другому смотрит на человека перед собой. Сколько же ему пришлось перенести? Сколько боли и утрат, поражений и побед? «Все перемешалось» аника чувствует что теряет сознание что с ней взволнованно вскакивает малия она увидела мою жизнь горько говорит федор скоро очнется зачем ты это показал чтобы все исправить мы не должны повторить этот путь аника приходит в себя ты в порядке малия помогает ей подняться при разрыве связи та упала прямо у окна да растерянно кивает аника все хорошо «Что ты увидела?» «Сразу и не рассказать». Она потерла виски, а затем прямо спросила. «Что ты хочешь?» «Хочу прояснить. Ты должна сотрудничать со мной и предотвратить этот исход. Уничтожение своей расы». «Ты уничтожил нашу расу!» Малия недоуменно поднимает брови, когда Анника обвинительно это произносит. «Может, легче убить тебя?» «О, если бы ты могла», — усмехаясь. «Пока я — главная сила этого мира. Вы ничего не можете сделать. Вам придется сотрудничать». «Ты не будешь довольствоваться малым», — заключает губернаторша. «А значит, рано или поздно подчинишь всех себе. Какой смысл нам помогать?» «Ваша жизнь станет другой, если я ничего не исправлю. Просто доверься». «Довериться человеку, который в будущем уничтожит мой народ?» «Твой народ сам принял решение напасть на мою планету». Все замолчали. Я подошел к окну и посмотрел на город. «Ты и сама поняла, как сложно управлять страной. А я управлял целым миром. Под моим руководством он процветал. Подойди». А Аника осторожно приблизилась. Я взял ее за плечи и поставил перед окном. Малия была дернулась, но не стала ничего предпринимать, видя, что я не собираюсь причинять вред правительнице Лейна. Снова касаюсь сознания Аники. Она дергается... Ассури на ее глазах меняется. Перепутанные улочки выстраиваются в ровные ряды. Деревянные домики превращаются в каменные, их украшает ровная черепица. Улицы изменяются, выщербленные дороги преображаются в каменные мостовые, расцветают парки и сады, появляется крепостная стена. Возле реки вырастает порт, где ровными рядами встают корабли. Столица увеличивается в несколько раз. «Именно такое будущее тебя ждет, если ты поддержишь меня», — шепчу ей на ухо. «А вот что будет, если пойдешь против». Картина поменялась. Теперь Асури пылает. Повсюду разгорается огонь, и слышны стоны умирающих ссори, Воины штурмуют дворец, а где-то в богатых залах лежит остывающее тело самой Аники. «Я возьму свое, так или иначе». Аника устало падает в кресло. «Подумать мне нельзя, я правильно понимаю?» «Ты можешь попробовать, но ты и так все увидела». «Сейчас мне нужен разумный, который был в Луоне. Я хочу навестить совет и узнать, смогли они построить технологию, позволяющую открыть порталы на Земле, или еще нет». «Посол Луона?» «Спрашивает малию губернаторша». «Да, он еще в Асуре, подтверждает та. «Вызови его». «Незачем», — отмахиваюсь. «Знаешь, где он живет?» «Да», — отвечает Малия, — «отлично. Представь это место». Беру Малию за руку, и мы перемещаемся. Аника остается одна. Новая информация не умещается в голове. Она меняет абсолютно все представления о будущем. Нельзя сказать, что картина, которую показал ей землянин, мне нравилась. «Процветающее будущее». Если она согласится следовать за ним. Все еще были свежи воспоминания о мире Федора. Он сражался, жил, любил, делал все, чтобы спасти свой народ. Он истинный правитель, такой же, как и сама Аника, только обладающий нечеловеческой силой, божественной силой. Все решится, когда он встретится с Шесом. В воспоминаниях Аники он победил не сразу. Сейчас Федор потерял значительную часть силы, и как пройдет бой в новых условиях, никто не знал. «Нам нужен господин посол», — попросила аудиенции Малия. «К сожалению, он сейчас не может вас принять», — ответила вышедшая из дома секретарша. Врываясь в ее сознание и узнаю, где находится посол, заодно вырубая пару стражников на входе. Види. Послушная кукла разворачивается и идет внутрь. Посол, субтильного вида суори с длинными витыми рогами, сидит на втором этаже в небольшом кабинете. «Кто вы такие?» — возмущается он. Ментальный удар заставляет его упасть на колени. Беру посла за рога и разрываю само его естество, выдергивая нужные воспоминания. Столица Алуона, ратуша Совета, вход. Ты пойдешь со мной. Скажешь, что у тебя важная информация для Совета. Я пойду с тобой. Скажу, что у меня важное, повторяет слово в слово посол. Ты свободна, я вернусь через сутки. Скажи Анике, что это время на принятие решения. Маля кивает и убегает прочь. Быстрая расправа над послом произвела на нее впечатление. Уверена, она все расскажет Анике, и это подтолкнет правительницу к верному решению. Церемониться с врагами я не стану, как и скрывать свою силу. Даже веры самых приближенных уже хватает, чтобы восстановить все магические затраты. А когда будет готов город, я получу несколько тысяч верующих, и этого будет достаточно, чтобы подчинить и лейн, и совет. с послом, и мы оказываемся перед входом в ратушу. Круглое трехэтажное здание. Стражники на входе поднимают алибарды. Я отмечаю, что здесь уже больше мужчин, чем я видел в Лейне. Ментальное влияние, и фигуры застывают, а после, словно самнамбулы, выполняют все мои распоряжения. К сожалению, ментальные способности выжирают слишком много маны. Легче обратиться к ветру и уничтожить весь город, чем влиять на разум Сори. Но тут есть загвоздка. Перед тем, как уничтожить совет, надо понять, успели ли они узнать технологию перемещения. Посол послушно шел впереди. Рогатой здесь видная фигура. Маленькая заминка у входа, но сейчас мы идем без проблем. Многие узнают его и почтительно кланяются. Это наталкивает на идею. Просканировать память разумного. Как я и думал, пара интересных моментов нашлась. В воспоминаниях Суори я увидел весь текущий совет, рожа которого запомнил еще с земли. Значит, моя теория верна. Я в прошлом. Кроме прочего, получилось вытащить пару фрагментов с фермами легионеров, которых активно разводят Элуон. Единственный момент, смущающий лично меня, так это присутствие Шесса. Суори, знакомые мне по земле, рассказывали, что бог-демон имеет здесь скверный характер, и где-то в это время его должны задвинуть на второй план и заключить в ловушку Альеса. А если весь механизм перемещения состоит в том, чтобы поймать Хаосита и с его помощью открывать арки порталов? Теория жизнеспособная, но мне нужен контакт. Посол знает немного. Мы шли по коридору, когда нам навстречу выбежал рассеянная Тея. Случайное столкновение меня несколько шокировало. Будущая королева Суори выглядела как серая мышка. Сейчас она помощница совета. Мои губы неосознанно раздвигаются в улыбке. Хватаю Тею за локоть, и мы вваливаемся в первый попавшийся кабинет. Слава создателю, пустой. Посол встает на стреме, точнее, на входе. Швыряю Тею в кресло и приступаю к допросу. Ну, привет. Желание порыться в черепной коробке старой знакомой настолько жгучее, что я почти начинаю действовать, но потом решаю не тратить энергию. «Ты работаешь на совет, верно?» Д -д -д «Да». Запинаясь, отвечает Тея и широко раскрывает глаза, когда я скидываю капюшон. «Кто вы?» «Важно не кто я, а зачем». Совет уже разобрался с Шесом. «Владыкой?» Переспрашивает изумленная Тея. «Но откуда вы знаете?» «Неважно. Отвечай». Добавляя в голос стальные нотки. «Да». Болванчиком кивает она. Его убили или он впал в сон? Убили. Нашли бога хаоса? Нет, но его поиски уже близятся к концу, насколько мне известно. Делаю паузу. Расхождений в истории нет, а значит, где-то на этой планете живет бог хаоса. Где они его ищут? Старое убежище под землей, там есть храм. Больше ничего не знаю. Смотрит на меня честными глазами будущая королева и та еще стерва. Хотя, стервой она не станет, я ведь планирую все изменить. Послушай, дорогая, мне нужна одна услуга. Все, что в моих силах. Тея уже понимает, куда дует ветер. Она всегда была предприимчивой и жаждала власти. И я постарался сыграть на этом. Ты должна сообщить мне, когда они соберутся в храм. Встретимся возле ратуши ровно через два дня. Затем ты будешь передавать информацию о продвижении этого дела, поняла? ее испуганно закивала. «Отлично. А чтобы у тебя не возникло мысли о предательстве, я установлю в твоей голове ментальную закладку. Ты умрешь, если захочешь рассказать обо мне кому-либо». «Не надо!» — воскликнула она. «Надо, милая, надо». Через минуту все закончилось. Я взял посла под руку, и мы снова переместились к его дому. Пришлось стереть его воспоминания о том, как он побывал в Алуоне. Его много кто видел в ратуше, но это уже десятая проблема. Пусть оправдывается как хочет. Несмотря на быстро восполняющийся резерв, силы медленно заканчивались. Кажется, я переоценил свои возможности. Столько перемещений на дальние расстояния, да еще манипуляции с разумом, это закладка. Прыгаю домой, чтобы дать новое направление развития городку. В поселении с другой стороны проклятого леса все шло гладко. До города добрались нагруженные плоты с новыми рабочими руками. Все покупки доехали целыми, инструменты, ткани, посуда. Парнишка стеклодув пришел в себя и уже не выглядел полутрупом. Я сразу же направил максимальное количество суори на исправительные работы. Жилье им выдали согласно приоритету. Почти вся деревня уже переехала в новые дома, поэтому жилплощади осталось много, несмотря на большое расширение. Второй день я посвятил ускоренному сбору камней душ, перебив почти всех зверей в округе. Дальше пока лезть не стал, да и ядер набралось достаточное количество. Встал вопрос об обращении в новую веру остальных селян. Несколько часов думал на эту тему, пока в голову не пришла отличная мысль. Этим же вечером Кархин выстругал из чурбана мою фигуру по пояс, продемонстрировав недюжинные скульптурные навыки. Обелиск установили в центре города, когда я собрал народ на внеочередное собрание. Да, не пришлось лично объяснять, что к чему. Она справилась хорошо, хотя разумные были в замешательстве. Идея следующая. Я вспомнил пример обычной церкви. Зачем под ее своды шли верующие? Чтобы очиститься от грехов. Очистить местных я не мог, банально не представлял, как это сделать. А вот излечить – это уже другое дело». На обелиск нанесли иероглифы, которые когда-то нарисовал Лерой. Странно, до сих пор не представляю, как это работает, но раньше, когда кто-то возносил молитву напрямую к алтарю, я слышал просящего. Сейчас задумка провалилась. Несмотря на мою идеальную память, я, видимо, где-то ошибся, глифы не сработали. Для проверки я попросил одного из селян, кто хотел излечиться от старого недуга, похожего на ревматизм, вознести молитву. Никакого отклика, более того, я не слышал его голоса. Нехитрые умозаключения подарили новую теорию. Возможно, наносящий должен быть не просто верующим человеком, а буквально фанатиком, каким был Лерой. Но здесь образовалась новая проблема. Всей паствы у меня накопилось четыре разумных. Три рогатых и одна безрогая, но шипастая леди. Уже в сумерках пришлось проводить еще один тест. Я попросил Адрока нанести символы на новый обелиск. Именно его голос я слышал громче всех, а значит, теоретически его вера самая крепкая. Когда все получилось, я даже не удивился, только удовлетворенно ухмыльнулся и приступил к следующему опыту. Снова к обелиску подошел просящий об избавлении от ревматизма. Но ничего не вышло, я не слышал его голоса, как и в первый раз. Без, я попал в тупик». Но просящий на то и просящий. Его потребность надо удовлетворить. Когда быстрое сканирование его организма выявило ложь, я чуть не убил придурка на месте. Оказывается, никакого ревматизма и в помине не было. Уродец просто побоялся при всех жаловаться на геморрой. Тема неприятная. В молитвах он тоже ничего подобного не упоминал, а значит, произнесенное неискренне не считывалось обелиском. Пришлось провести разъяснительную беседу, после чего рогатый живо упал на колени и уже честно начал просить об избавлении. Странности странностями, но сработало. Когда кретин стал честен с собой и со своим господом в моем лице, я его услышал. Вылечить подобную болячку не составило труда. Просто накачать организм магии не более. Радостный придурок убежал с резвостью горного козла, а я даже не до конца закончил. Энергии было потрачено уйма, но скоро, надеюсь, это окупится. Всем лечить геморрой, конечно, не стоит, а значит, надо сконцентрироваться на самых отчаявшихся. Не успел я отойти от алтаря, как к нам уже спешила заплаканная женщина. Как раз сегодня днем на девочку, играющую неподалеку от поселения, упало дерево. Лесорубы не заметили кроху в высокой траве. Ребенку раздавило ноги. Случение из рядовых. Несмотря на горе плачущей женщины, я не мог пойти в обход молитвы. Надо приучать местных возносить часть энергии. Я не альтруист, а даже наоборот. Пока впавшая в тоску и отчаяние мать искренне просила помочь, стоя на коленях напротив моей гротескной фигуры, я чувствовал, как резерв наполняется чистейшей энергией. Безнадежность и отчаяние послужили настоящими фильтрами, Частицы маны были настолько вкусными в магическом плане, что я даже облизнулся. Идея начала себя окупать. Мы отправились в дом женщины, чтобы помочь ее ребенку.